Когда-то на ранних этапах опекуны из самых лучших побуждений пытались руководить её творчеством, то без заглядывали через плечо и выносили оценки ещё не завершённым произведениям, давая походу дела рекомендации и советы. Однажды Стайска обнаружила на своём карандашном эскизе следы вмешательства, произведённого с помощью ластика и графилька, и её терпение лопнуло. Лист был порван, и выкинут в мусор его провод. После этого Апикуны 2 дня с ней не разговаривали. Так что Стаська в конце концов извинился. Но вовсе не потому, что осознала свою ужасающую бестактность. Она её не осознала и до сих пор. Просто дядя Валя и тётя Нина были родные, их хорошие люди, и она их очень любила. Всё это случилось давно, но Стаська до сих пор ограждала свои незаконченные шедевры залешивая газеткой. Когда в этот день Снегирев прибыл к Жуковым, он сразу понял, что Стаська так разрывается посвятить его в некоторую жгучую тайну. И действительно, она едва дождалась, пока он допьет чай, предложенный ему на кухне Нины Степанной, и немедленно повела Алексея к себе. Дядя Лёша. Хотите, я что-то вам покажу? Она даже дверь прикрыла для всяческой секретности, потом набрала полную грудь воздуха и откинула газету. На коробке, подпиравшей чертёжную доску, лежали два старых ещё кириных, видавых альбома про Африку. И Алексей, их, конечно, заметил, но в уречье вот потрясения они не смогли Он видел прежние стаскины батальные полотна на африканскую тему и подсознательно ожидал чего-нибудь в том же духе. На самом деле его ожидал шок не меньше того, который он испытал прошлым летом, когда впервые вошёл в эту комнату и увидел воссозданную обстановку кириной квартиры. То есть здесь вправду разворачивалось всё на том же фоне, опалённый солнцем саванны, почерпнутым художницей из Сан-Гольских разворотов альбома. Жухлая трава, плоские макушки акации, убегающие в испуге жирафы. Но на переднем плане, на переднем плане возле края заросшей дороги лежал на боку грузовик. с русской надписью геодезическая экспедиция через бурт. Взовек смрадно чадил. Из развороченного нутра понемногу выбивался огонь, а за колесом, припав на колено, прятался от пуль человек, но не просто так прятался. Он держал в руке пистолет и яростно отстреливался от наседавших врагов, прикрывая кого-то, кто лежал рядом с ним лицом вниз, и явно не мог ни сражаться, Не убегать. Человек с пистолетом и сам был уже ранен в голову и плечо, так что кровь впитывалась в одежду и патроны, наверняка, оставались самые последние. И фонтанчики пыли от чужих пуль подбирались все ближе. Ради этого человека была задумана вся большая картина. Его фигуру Стаська вырисовывало тщательно в мельчайших подробностях. У него были густые пепельно-русые волосы, точно такие же, как у неё самой. Волосы рисовать трудно. Отдельный клок бумаги с пятнами гуаши, валявшийся на полу, свидетельствовал, сколько она мучилась, подбирая точный оттенок а лица у обречённого воина был худое и резкое, и точь-в-точь точь похожее на то, который смотрел из портрета на стене комнаты. Только на портрете Стась Кинотец ещё собиравшийся с таковым стать был счастлив и влюблённо улыбался подруге. А на картине его лицо было перекошено яростью и страданием, но всё равно оставалось гордым и красивым, очень красивым.